Но теперь она знала точно, он вовсе не собирается дарить ей цветок. Тогда что же? Стебель розы сплошь покрыт острыми шипами. Один из них поранил полковника. Капля крови бежит по стеблю. Яркая, заметная, алая, на зеленом. — Надо прижечь ранку, — сказала Полина. — Обязательно надо. Повсюду такая грязь. Молковник неожиданно засмеялся. Недобрым, страшным был этот смех. Лицо его не смеялось, и глаза не смеялись. Взгляд впился в ее душу. Или это розовый шип каким-то образом проник туда. Разве такое возможно? Непонятно. Тьма сомкнулась вокруг. А потом зазвонил телефон. «Это он!» — обрадовалась Полина во сне. Он все-таки позвонил и сейчас объяснит, что это за штука была такая с колючей розой. Телефон продолжал звонить. И, дрогнув, разомкнулось, наконец, плотное кольцо сна. Голос Стива был бодрым и решительным. Он редко говорил таким тоном исключительно в минуты сильного волнения или злости. Наступило утро. Она проспала что-то важное, и потому он сердит. Сон улеточился. Просыпайтесь, Поли, у нас проблемы. Эллиот? Не совсем. Та, которая за ним стояла. Та, то есть женщина. Жду вас в офисе. Он первым положил трубку. Полина, наконец, посмотрела на часы. Пять часов 54 минуты. Сорок минут сна. Только сорок. И столько непонятного. Очень много. 12 апреля 2002 года, 11 часов 15 минут. Вы из полиции? Ничего не выйдет. Со мной уже говорили ваши люди. И лорд Джулиан тоже. По-моему, мы договорились. Все вопросы на берегу, в Нью-Йорке, в присутствии моего адвоката. При одном условии? Никаких условий. Если мы доберемся туда благополучно. То есть как? Что вы имеете в виду? Именно то, что сказала. Если мы вообще доберемся до Нью-Йорка. Вы кто? Полина Вронская. Психолог. Психолог? Я не нуждаюсь в ваших услугах. Я здесь не для того, чтобы оказывать услуги. В таком случае, чего вы хотите? Поговорить. А вернее, рассказать кое-что. Вы ведь журналист. Возможно, это покажется вам интересным. В любом случае, что вы теряете? Просто выслушайте меня. Вот и всё. У вас акцент? Я русская. Из России? Да. И что же, живёте там? Живу. Значит, это правда, что в команде Джулиана работают русские. Что тут удивительного? Совладелец компании, который принадлежит «Титаник», мой соотечественник. Знаю, я брала у него интервью. Дельный парень. Так о чем вы хотели рассказать? О некоторых странных вещах, почти необъяснимых, но совершенно реальных и, как мне кажется, опасных. Нам действительно что-то угрожает? Боюсь, что да. Люд был сломан. Джуди Даррел ввязалась в беседу. Что ни говори, она была хорошим журналистом. Сенсации чувствовала за версту. Здесь определенно пахло сенсацией. И, похоже, крупной, очень крупной, и еще опасностью. Собеседница не лгала. Опасность бродила где-то рядом. Серьезная опасность. Джу ощутила противный холодок под ложечкой. Верный признак того, что надвигаются большие проблемы. Выходит, что вторая скорбящая женщина — это я. Очень похоже. Похоже, только это ничего не дает. Я не собиралась топить «Титаник». Да и как, собственно, я могла это сделать? Все, что мне нужно, — это ваша радиостанция. Не основная даже а та, которая на запасном пункте. Запасной пункт связи. Я просто сошла с ума, когда прочитала о нем в журнале.